Глава вторая. Из сна меня выдернул жар. Горело все тело от кончиков волос до кончиков ногтей. И с каждой секундой становилось все хуже и хуже, а еще страшнее. С трудом выбравшись из-под одеяла, я зажгла лампу и поплелась к шкафу, чтобы одеться и срочно отправиться к целителю. В какой-то момент показалось, что от меня вот-вот пойдет пар. Таким горячим стало тело. Затем и вовсе спину обожгла нестерпимая волна боли, выгнула меня вперед и свела лопатки. Я придушенно вскрикнула, из глаз потекли слезы. От страха, непонимания, что со мной творится, откуда эта чудовищная боль, хотелось орать на весь корпус, чтобы пришли и спасли меня. Но горло предательски свело. Я бессильно хрипела, запрокинув голову, выгибаясь дугой. Следом за обжигающим жаром по мне прошла ледяная волна судорог. Вспомнился недавний экзамен, когда нас всех накрыла волной темной энергии. И я, наконец, осознала, что началась та самая проклятая мутация. В какой-то момент наступило облегчение. Короткое. А дальше меня словно саданули дубиной между лопаток, отправив в короткий полет. Лишь в последний момент я успела выставить перед собой ладони — иначе врезалась бы в стену лицом. Паника, страх, неизвестность дезориентировали. Еще и что-то замелькало за спиной, отбрасывая трепетавшие тени на стену. Упершись ладонями в стену, я с усилием пыталась отстраниться, но в спину будто кто-то толкал. Вперед и вперед, словно вознамерился размазать меня тонким слоем. Внутри нарастал ужас. Что за чужак проник в мою комнату и напал? Ночью? Я с трудом обернулась, чтобы посмотреть, что творится за спиной и кто прижимает меня к стене, и обомлела. Крылья. Необычные, полупрозрачные, почти бесцветные, с неширокой каймой по краям, золотившиеся в свете лампы. Завораживающее зрелище. Еще и парные крылья, как у стрекозы. Это шокировало, восхитило, поразило. Мои собственные крылья. Моя мечта. Стоило мне обмякнуть от восторга и облегчения, крылышки перестали заполошно трепыхаться, прижимая меня к стене. И я медленно сползла на пол. Последовавшее тщательное изучение обновки в зеркале показало. Я не ошиблась. Новые конечности начинались в области измененных лопаток, затем раздваивались, образуя четыре крыла. Два правых и два левых. И только на первый взгляд двигались они в унисон. Чуть понаблюдав за ними в отражении, я выяснила, что различия есть, особенно если поворачиваться или менять положение тела. Забывшись, я, наверное, сейчас опытным путем выясняла, как управляться с крылышками. Ох и повозила меня по полу. Стоило этим почти прозрачным парусам с блестящей каймой начать двигаться чуть быстрее, чем трепыхаться, меня бросало в стороны или вверх-вниз. Но я больше не боялась каждая неудача вызывала смех и веселье, ведь сбылось то о чем я могла лишь мечтать я смогу летать как птицы хорошо как стрекоза или не смогу как это вообще происходит мне срочно нужны уроки по полетам однако твердое намерение с утра заняться этой проблемой исчезло так же быстро как и появилось, потому что вспомнила о вводные лекции генерала каршина, особенно о схожих мутациях у пар. «Как же там было? В случае, если первую инициацию проходят влюбленные...» Я прижала ледяную ладонь к рту. От волнения крылья задвигались еще быстрее, приподнимая меня над полом и даже над кроватью. В панике я заколотила руками по воздуху, пытаясь выровнять собственное тело. Эйфория от нового приобретения прошла, как не бывало. «Боги, как мне теперь жить с крыльями?» «Ведь они — прямое и всем очевидное доказательство моей любви к Леру Лерио. Глубокой, безответной, одержимой привязанности курсантки к бывшему наставнику и куратору». «Какой позор!» «Нет, ни при каких обстоятельствах я не расскажу о своей мутации. Поэтому надо срочно придумать, как скрыть крылья. Втянуть их? Лерио мог, и я должна суметь. Но, как назло, исчезать они не желали» тяжелым тревожным сном я забылась только ближе к утру. Утром я со стоном села в кровати, растирая лицо, пытаясь окончательно проснуться. Тут же вспомнила про крылья. Заполошно оглянулась и выдохнула с огромным облегчением. Свидетельство моей любви к наставнику исчезло. Однако секундная расслабленность сменилась паникой от новых предположений. А вдруг крылья мне приснились?» Вдруг это лишь мое наваждение Лерио сыграло злую шутку, подкинув сон о схожей с ним мутации. Но нет, разгромленная комната и сорочка с прорехами на спине подсказали, что все было на самом деле. Ринувшись к зеркалу, я скинула рубашку и покрутилась, изучая спину. В области лопаток заметила золотистое сияние. Я прикусила губу и подумала о крыльях. И тут же из сияния появились полупрозрачные, неожиданно острые уголки. Пришлось зажмуриться и усиленно дышать, возвращая себе спокойствие, мысленно представляя, что крыльев нет. Они в спине. Медленно открыв глаза, едва не расплакалась от облегчения. Лопатки вновь золотились на ровной и чистой спине. «Как же мне спрятать доказательства своей любви, чтобы никто не догадался о чувствах Грею», прошептала я, глядя на порванную сорочку. «Хотя бы на первых порах, а дальше все забудут, что именно я рядом с Грэем проходила экзамен, и именно он делился со мной энергией». От воспоминания о нем внутри потеплело. На щеках выступил румянец, а в области лопаток заколола. Так что пришлось переключать крылатые мысли на пищевые. Горячая каша, какао, сырники. Аппетитно и сытно» то, что нужно уставшему за ночь организму. Пока раздумывала, как сохранить мутацию в тайне, умылась, привела себя в порядок, оделась и принялась убираться в комнате, скрывая следы ночного погрома. Только мне удалось успокоиться, раздался крик из соседней комнаты. Ринка! В соседнюю комнату мы с Соллером ворвались с разницей в пару секунд. Я была первой, а он в торопях пытался застегнуть штаны, натянутые на мокрое тело. И едва не сбил меня с ног. Вода текла с его черных волос. Явно из душа выскочил, Услышав крик любимой. Сама Катерина замерла Посредине комнаты спиной к нам, Слегка разведя руки в стороны. С кончиков ее пальцев Струилась тьма, извиваясь Щупальцами, растекаясь по разобранной Кровати и брошенному там Форменному жакету. Мутация явно застигла подругу, Когда она одевалась. На ней были только штаны и майка. Первые секунды я забылась, залюбовавшись необычным проявлением магии. А дальше совершила ошибку. Забыла, как проходила инициация Оллера и чем все закончилось. Радостно бросившись к растерянной подруге, совершила ее же ошибку. Восторженно выдохнула, протянув руку. «Ой, у тебя тоже щупальца, только более симпатичная». Ринка, услышав посторонний звук за спиной, резко обернулась. Черные ленты из ее рук стремились ко мне, заодно сметая все на своем пути. Я попыталась отпрыгнуть. Увы, все мои недавние планы о сокрытии собственной тайны накрылись ржавым ведром. От испуга моя магия самовольно активировала крылья. Я взлетела и зависла под потолком. И уже оттуда с трепетом разглядывала перепуганную Рину, которую своими щупальцами спеленал Оллер. В окне зияла дыра, стекло пошло трещинами. Похоже, что-то наша Катюша нечаянно выкинула на улицу. Стол завалился на бок, кажется, она щупальцами сломала ему ножку. Остатки стула лежали у противоположной стены горкой. «Ничего себе, сила Ринкиного удара!» Оллер ошеломленно воскликнул. «Девчонки, ну вы даете!» — осмотрел меня и мягко добавил. У вас обеих весьма полезные и симпатичной мутации. Катерина с виноватой улыбкой приникла к груди Оллера и счастливо выдохнула. «У нас с тобой схожая мутация. Видишь, как я тебя люблю?» «Вижу». Оллер широко улыбнулся, обнимая Ринку и с нежностью поглаживая широкой ладонью ее взлохмаченную макушку. Успокоившаяся и обласканная Катерина наконец обратила внимание, в каком виде вбежал ее любимый. Чуть отстранившись, она осмотрела его совершенно ошалевшим голодным взглядом. Ее магические ленточки, послушные воле хозяйки, начали обматывать Оллера, можно сказать, спаивая их в одно целое. Оллер продолжал улыбаться и смотреть на свою пару с необычайной нежностью. Ведь в этом состоянии магия подруги выдавала все ее тайные мечты и желания. Как и мои крылья. Затем Катерина уткнулась ему в грудь и, похоже, как я недавно задумалась о пользе завтрака. А я вспомнила о собственной мутации и высоком положении, охнула и едва не свалилась к ногам друзей. Катерина встрепенулась, отвлеклась от Толлера и перевела сияющий взгляд на меня, пока я, держась за стену, пыталась отдышаться. Пот струился по моим вискам и вдоль позвоночника. Трансформация и полет давались все легче, но выкачивали много сил. Наконец, до подруги дошли и мои изменения. Она восхищенно воскликнула. «Ника, какая у тебя необычная красивая мутация!» Затем, обратив внимание на мое испуганное лицо и осознав характер моей трансформации, уже с грустным пониманием добавила. «Значит, все-таки крылья?» «Ого!» Угу! уныло кивнула я и перевела тему на нее. «Твоя магия тоже очень необычная.» Ленточки из тьмы не только завораживают, но и для защиты вон как полезно. «У вас обеих весьма интересные мутации», — улыбнулся Оллер, поглаживая Рину по спине, успокаивая и следя за тем, как щупальца истаивают, растворяясь в воздухе и втягиваясь в кончики ее пальцев. Я натянуто улыбнулась и, бросив стыдливый взгляд на Оллера, опустила глаза. Чувствуя себя лишней, пошла к двери, но задержалась и тихо с мольбой попросила. Рина Оллер, я очень прошу вас никому не говорить о моей мутации, о крыльях. Я мне нужно время, хочу понять, как с этим быть и подготовиться к реакции окружающих. О реакции самого Грэя Лерио лучше не думать совсем. Конечно, мы не мы как рыбы, поторопилась пообещать мне расстроенная Рина. Без проблем, кивнул Оллер. Но почему-то его взгляд не выражал сочувствия. Показалось, что ему еще и весело. Возможно, он знает больше нашего с Катериной. Так хотелось спросить его об этом, но допрашивать не стала. Все силы, моральные и физические, закончились ночью, при мутации. Кроме того, этим двоим еще одеться надо и поговорить наедине. — Спасибо, — буркнула я. — Пойду к себе, сменю рубашку и надену жакет. Позовите, когда будете готовы. Рина покраснела и кивнула, бросив на своего парня такой взгляд, что я поторопилась на выход, подумав, что придется ждать эту парочку дольше обычного. Не пришлось. Оллер поспешил за мной, сказав на ходу. Нам срочно нужен плотный завтрак, восполнить уйму потерянных сил. Оденусь и буду ждать вас в коридоре. Ладно, расстроилась Рина. А я попросту сбежала. Разбираться в чужих взаимоотношениях не стало и пытаться. Мне бы самой понять, как быть дальше. Ведь чтобы прятать крылья, нужно абсолютное самообладание. И много сменных рубашек. На завтрак, оголодав, как медведи после спячки, мы шли очень быстро. Даже чужие изучающие взгляды встреченных мужчин больше не вызывали особых чувств. Ну и пусть смотрят, мне-то что до них, когда в животе словно темная прореха образовалась – А лопатки изудели, от пытавшихся вырваться наружу крыльев. Стоит разволноваться, и конец секрету. Поэтому я была собрана, спокойна и старательно-бесстрастна. Однако появление Анджейки в сопровождении Ивора без внимания не оставило. Оба были изможденными, лица посерели, глаза лихорадочно блестели. Впрочем, как и у нас с Риной. Они молча сели за наш стол с двойной порцией, и активно заработали столовыми приборами. Только я нет-нет досмотрела на новую необычную прическу Анжейки, все волосы которые теперь были собраны на макушке и скручены в два плотных высоких пучка. Выглядели они словно рожки, к тому же забавно и мило. И совсем не в привычном для нашей королевы высокородном стиле. Про свои мутации эта сладкая парочка помалкивала. Впрочем, я тоже не горела желанием заводить эту тему. Но кое-кому не терпелось обсудить случившееся. Например, гриня с восторгом поделившейся. «Как прошла ночь? У меня утром трансформация случилась. Я теперь, как и Оллер, со щупальцами». «Нормально прошла», — поморщилась Анджейка, а потом сухо добавила. «У меня ничего нового. Видимо, задерживается мутация, как его превосходительство предупреждал». «Ничего страшного, у Вероники тоже задерживается», — спокойно заметил Оллер, окинув меня насмешливо-ироничным взглядом. Затем глянул на самого Ивора. «А ты как?» «Прошел», — кивнул тот, но подробностей выдавать не стал. Я молча ела, искоса посматривая на Ивора. Никаких изменений не заметила, но с вопросами не полезла. Сразу поняла, ответа не дождусь. Если он говорит полуфразами... «Значит, продолжать лезть с расспросами не стоит. Теневик, одним словом». Зато Ринка сегодня была в ударе. Личное счастье не позволяло ей молчать. «А каким ты стал?» — спросила она, восторженно глядя на Ивара. «Еще более защищенным и опасным», — ответил он, поиграв бровями. Рина рассмеялась в ответ, Оллер усмехнулся, а Анжейка закатила глаза, продемонстрировав раздражение. Наелись! Улыбнулся Ивар. Нас куратор ждет через пять минут. Уверены, что с набитыми животами вовремя успеем добежать на второй этаж в соседнее крыло. Ой! Сполошились мы с Риной, откладывая ложки. Анжейка равнодушно хмыкнула, но встала вместе со всеми и впереди нас устремилась на выход из столовой. При нашем приближении двери открылись, повинуясь встроенному магическому артефакту, и Анжейка врезалась в чью-то широкую грудь. Упасть ей не позволил генерал Каршин. Мужчина перехватил ее за плечи и удержал. Всего лишь мгновение ушло на то, чтобы девушка осознала, кому принадлежат эти руки и грудь, и обмякла, буквально вынудив генерала перехватить ее покрепче и прижать к себе. Что с вами, Лерро Ландри? Сильно ударились? Немного, проблеила Анжейка с трагизмом в голосе. И вновь мы услышали уже знакомое кошачье мурлыканье с гортанной хрипотцой соблазнительницы. «У вас стальная грудь, ваше превосходительство. И такие сильные руки, прекрасно развитое тело и столько нашивок. Кажется, вы настоящий герой, Лер Каршин. Всем мужчинам необходимо равняться на вас». У генерала с каждым словом Анжейки вытягивалось лицо и округлялись глаза от недоумения. А сильные руки еще и напряглись, Похоже, пытаясь отцепить от своей стальной груди прилипчивые ручки курсантки. Ответить он не успел. В конце коридора раздался знакомый лай, так походивший на звук, издаваемый ржавыми лезвиями, скребущими по металлу, что невольно передергиваешься. И показалась несущаяся к нам Чуве. Дальнейшее предугадать никто бы не смог. Анжейка отпрянула, пискнула и в панике запрыгнула на руки к ивару, Именно к тому, кому больше всего инстинктивно доверяла и у кого искала защиты. Генерал поймал свою Чувырлу, вспомнил про забытые дела и скрылся, явно передумав завтракать, пока на горизонте маячит Анжейка. Я улыбнулась, глядя на нашу аристократку, недовольно встрепенувшуюся в руках ивора а он сам уточнил. «Анжейка, единственная моя». «Так, может, это я твой герой, раз так вовремя и успешно спасаю от жутких монстров? Ты не согласна? Чуви могла залезать тебя до смерти!» Ивор смотрел на нее с улыбкой, однако глаза были серьезные, и прижимал к себе излишне крепко, так что она не смогла быстро выбраться из его объятий. Рина рассмеялась, а я, глядя на ивора неожиданно ощутила болезненный укол в груди, Начавшей разрастаться в давящее чувство ревности. Отчаянное, сильное, злое. Анжейка снова дернулась из рук Ивара, и он, наконец, отпустил ее. Одернув полой формы и формой, проверив прическу, она ледяным тоном парировала. «Я рождена быть королевой, и совершать ошибки дважды не намерена. Так что, Ивар, не обольщайся, ты точно не мой герой. Ищи себе другую единственную, а я найду своего короля». Вспомни ориентирование на местности. Прямо скажем, поисковик из тебя никудышный. Смотри, а то опять свернешь не туда. Иронично посоветовал ей Ивор. Наш теневик всегда и в любой ситуации умел держать лицо. И маски менял мастерски. Вот и сейчас смотрел на Анжейку с мягкой снисходительностью. Но я, стоя рядом с ним, ощущала, что внутри него бушует ураган из злости, ревности и горечи. Он вызывал реальную боль, отголоски которые я совершенно необъяснимым образом ощущала в себе. Пришлось отступить подальше, потому что рядом с Иваром стало тяжело дышать. Вот только оказавшись рядом с Анжейкой, я растерялась еще больше. Эта высокомерная ледяная фурия смотрела на всех холодно и надменно, а у меня на глаза навернулись слезы отчаяния. Я ощутила себя так, Будто приходится делать что-то вопреки собственным желаниям. Обманывать саму себя, заставлять быть сильной. На миг возникло ощущение, что она потянулась к ивору сказать что-то важное. Но сама себя дернула, Замкнулась, отстранилась. Я сделала еще несколько шагов в сторону. Мотнула головой, стряхивая с себя непонятное оцепенение. Морок из чужих эмоций и чувств. И даже выдохнула от облегчения. Все прошло, как не бывало. Но осадок от того, что можно испытать подобное, вновь остался. И вопросы о том, что же это было. В информационных листах у всей нашей группы указан один номер кабинета, где пройдет встреча с куратором. Холодно напомнил Ивор. Стоит поторопиться. Я последовала за ним. Намеренно приблизилась и... Тишина. Даже напряглась, стараясь прислушаться к чужим эмоциям но больше ничего не услышала. Наверное, эта тяжелая ночь виновата, и не самое легкое утро свалилось на мою бедную головушку. Всякая чушь лезет в нее. Бодрой сытой трусцой мы поспешили на второй этаж. У кабинета куратора заметно нервничала Нила. Заметив нас, она замахала руками, поторапливая. И сразу взволнованно начала делиться. «Что сегодня со мной было, вы не поверите!» Я с улыбкой приготовилась узнать о ее мутации, но тут прочла на двери имя нашего нового куратора и, как говорят на зельеварении варенье, выпала в осадок. «Лер Грей Лерио собственной персоной!» Сердце сбилось с ритма, то ускоряясь, то замедляясь. Я не знала радоваться или плакать. И чего вам не больше, счастья и робкой надежды или тоскливые безысходности и паники? С трудом к Ерту доползла. Он помог справиться. А то думала, все, сошла с ума. Долетали до меня обрывки фраз. «Поздравляем с успешной мутацией!» Рина радостно обняла Нилу. «А у меня щупальца, представляешь? А у Вероники...» Тут подруга застопорилась и быстро закруглилась. «У нее задерживается пока. Как и у Анжейки». Я постаралась избавиться от наваждения и вернуться к реальности. «Привет, вы уже здесь?» К нам подошли курсанты из другой группы. Кайл с Солой, Меллор с Делапией и Чонис с Рваном. В этой группе лишь Кайл с четвертой категории, Олос третьей, но по-прежнему работает над расширением резерва. А вот остальные слабосилки, хотя надежные и смелые ребята, как показал опыту прорех. Ни один не сдался. На себе вытаскивали раненых и безумных. Уничтожали прорвавшихся монстров, зачищали территорию после прорыва, пока обессиленные у прорех магии приходили в себя. На таких защитников, без сомнений, в любой ситуации можно положиться. Поэтому мы дружно и искренне обменивались радостными приветствиями. — У вас кто, Куратор? — спросила Катерина Уделапии. — Лер Чешер, помнишь тот золотой красавчик? Дилли еще не успела договорить, когда соседняя с нашей дверь открылась, и выглянула Регина. Обежав наши группы взглядом, она мотнула головой своим, приказывая войти. А мне от Регины достался сложный взгляд, какой-то неуверенный. Видимо, не знала, как я отреагирую на ее улыбку. Мое лицо залила предательская волна смущения и стыда. Чего больше, не скажу под угрозой смерти. Регина неожиданно расслабилась и подмигнула мне. Хвала всем богам! Ивар решительно постучал, дождался приглашения и распахнул дверь в нужный нам кабинет, привычно уточнив. «Разрешите войти!» Мы потянулись за ним. Нас встретил просторный светлый кабинет, вдоль противоположных стен которого по всей длине тянулись книжные шкафы, а напротив у окна стоял стол. Именно за ним в удобном кресле сидел он, Лер-Лерио. К его столу перпендикулярно был приставлен еще один. Вдоль него стояли несколько стульев, которые нам жестом и предложили занять. «Курсанты, рад поздравить вас с успешным прохождением экзамена. И еще больше рад вновь стать вашим куратором. Надеюсь, и вы тоже». Коротко, но емко сказал он, Поднявшись и дернув своими крыльями таким образом, словно капли воды стряхнул. И искренне улыбнулся нам, блеснув клыками. Так точно! гаркнули мы. Подсуетившись, я заняла дальний от куратора стул и все еще ощущая, как горят щеки от смущения и стыда перед Региной, осторожно посмотрела на Лерро Лерио. Он глядел прямо на меня, продолжая улыбаться, едва заметно, не размыкая губ. Миг и душу затопило нежностью. Моей? Да, кажется так. Пришлось опустить глаза и судорожно считать овец и баранов для восстановления спокойствия. А то спина нестерпимо зачесалась, умоляя выпустить крылья. «Итак, с приветственной частью завершили, перейдем к делам», не заметив моего вмешательства, сказал Лерио. «Ваше расписание будет значительно отличаться от предыдущих двух лет обучения». Как и раньше, боевая подготовка остается и проводится каждое утро. С учетом того, что у нас две плетельщицы без защитников, пришлось кое-что предпринять. Теперь Лерра Неонила будет заниматься со своей парой. Куратор Лерра Бешау уже согласовал это в его расписании. А Лерра Вероника... Леррио сделал небольшую паузу, и я все же подняла на него взгляд. станет в пару со мной. С этим все ясно?» Возражения есть?» «Никак нет!» — восторженно ответила Нила и растерянно промямлила я. «Боги, за что мне это? Ведь боевые тренировки спокойствию не способствуют. Я выдам себя на первом же занятии». «После общей боевки у каждого будет свое расписание», — продолжил Лерио, составленное с учетом личных особенностей. «Часть занятий обязательно для всех». Вы продолжите освоение важных общеобразовательных программ. Например, монстроведения и особенностей иных миров. По индивидуальным занятиям все зависит от направления вашей магии и предрасположенности. К примеру, для Лерры Вероники, с учетом ее наследственной магии Земли, это зельеварение и флора фауна в местах прорывов. У остальных иное. Потом добавятся и новые предметы – После определения более узких магических интересов в каждом. Что касается практики, она будет проходить в виде регулярных выездов к спонтанным прорывам и укрепления опорных пунктов. С этим все понятно? Так точно. Курсанты корпуса защитников сдают промежуточные зачеты по итогу первого года обучения и итоговый экзамен в конце второго. Для каждого из вас он опять же будет индивидуальным. «Не у Прорехи?» — робко уточнила Нила, подняв руку. Лерио усмехнулся с грустным пониманием. Экзамен у Прорехи проходят лишь раз кадеты-второкурсники. Он призван выявить тех, кто не способен перенести темное воздействие. Раньше считали, что со временем к нему можно привыкнуть, но, к сожалению, опытным путем доказано, это не так. Более того, влияние пагубно сказывается на ментальном здоровье магов, а новые попытки привыкнуть влекут за собой весьма плачевные последствия. «Вплоть до летальных?» «Ясно», — благодарно кивнула Нила, удовлетворившись пояснением. «Мне стало грустно. Мы все сомневались и верили, что был бы еще один шанс у прорехи, и наши товарищи справились, смогли бы устоять перед темной стороной Аарона. Оказывается, нет». «Хочу вас сразу предупредить о мутациях. «Ваши изменения, если они уже случились, только начались. Выбил пол у нас из-под ног куратор. Первая мутация, самая сильная, физическая, она меняет тело. Но это не все. Дальнейшие изменения раскроют в вас новые личные особенности. А так как курсанты наряду с опытными защитниками регулярно выезжают на прорывы, воздействие темной стороной будет менять вас все больше и глубже». Поэтому только по итогам первого триместра у курсантов вводятся индивидуальные занятия. Вы должны быть внимательны к себе и близким. Мутация может начаться спонтанно и проявить самые необычные способности. Дальше будет только сложнее. Прислушивайтесь к себе. Сила может проявиться в чем угодно и когда угодно. «Можно вопрос?» – спросила Катерина, подняв руку. Дождавшись разрешения, уточнила. «А какие способности у вас, Лер-Лерио?» Я даже дышать перестала в ожидании ответа. Но Грей, кажется, заметив мою реакцию и задержав на мне насмешливый взгляд, лишь качнул головой и перешел к следующей теме. «Итак, кто из вас уже прошел первичную мутацию?» «Все, кроме нас с Анжейкой, подняли руки. У меня горели щеки от стыда». Судя по лицу Анжейки, она просто злилась. Наверное, не привыкла быть в отстающих. «В связи с мутацией есть вопросы?» — уточнил куратор. «Страх? Странности? Нужна помощь?» Не дождавшись ответов, он встал, вышел из-за стола и обошел нас, разглядывая. «В итоге зачем-то остановился у меня за спиной. Кошмар!» Оперся ладонями о спинку моего стула, обдавая притягательным пряным ароматом, так близко, что хотелось отпрянуть, но приходилось держать спину идеально прямо и уговаривать себя вести спокойно. Я ощущала жар, исходивший от куратора. Я мучилась и плавилась от собственных чувств, но и перестала соображать. Иначе как объяснить вопрос, вырвавшийся из моего рта? — А как прятать свои новые особенности? — Чтобы не мешались в обычной жизни? — уточнил Грей. В его голосе мне чудилась насмешка, а внутри у меня почему-то снова разлилось горячее тепло и нежность. Я замерла, прислушалась к себе, и все исчезло. Наваждение спало, а Грайлерио наконец, убрал руки со спинки моего стула и отошел к окну в ожидании ответа. — Да, Лер, чтобы не мешались, — выдохнула едва слышно. — Я уже тысячу раз пожалела о вопросе, — Но сказанного не воротишь. «Вы видели на телах ваших наставников различные тату». Тем временем заговорил Лерио. «Какие-то светятся, какие-то скрыты от посторонних на разных частях тела. Эти рисунки являются магическими печатями. Они помогают сдерживать свои мутации, контролировать их. Светящиеся тату – это в большинстве своем магические способности». «У некоторых проявляются такие, что если не ограничивать их, то сложно жить обычной жизнью». «О да, мы с Риной точно видели его тату, и не только светящиеся на лице, но и на спине, когда подглядывали за ним в душевой». Щеки ошпарило смущением. «Не приведи нелегкое, если он когда-нибудь узнает о том случае». После небольшой паузы Лер продолжил. Причем его голос чуть изменился – стал более глубоким, хриплым. Вынужден предупредить. К сожалению, скрывать можно лишь часть своих особенностей, потому что все эти прятки и ограничения прилично тянут энергию. А слабый защитник — мертвый защитник. Более того, защитники с низкой категорией на это просто не имеют сил. Увы. Теперь стало понятно, почему он чаще с крыльями, чем без них. Не потому, что слабый — а потому что обязан быть сильным. Ведь слишком часто, как по мне, вынужден бывать на прорывах. «Лер, разрешите вопрос?» — обратился ивор и, получив согласие, уточнил. «Когда и каким образом можно будет нанести сдерживающие печати?» «Какая у вас мутация, Лер Тиррит?» — спросил Куратор, прямо глядя на Ивара. «И тому пришлось раскрывать свой секрет перед нами всеми, любопытными и взволнованными». Ивор встал, закрыл на миг глаза, и по его телу прошлась короткая судорога, и вот перед нами интересная метаморфоза. На голове друга выросли небольшие острые рога, чуть загнутые назад. Кожа и глаза потемнели, а на руках появились черные, устрашающего вида когти. Такими полоснешь по горлу, и можно вычеркнуть очередного врага из списка. Рядом со мной судорожно выдохнула Анжейка. Я глянула на нее, но она во все глаза смотрела на Ивара, словно была не в силах отвернуться. Смотрела без страха или привычной холодности. Нет, Анжейка любовалась опасным, худощавым, подтянутым парнем, получившим необычную мутацию. «Я в вас, Лер Тирид, не сомневался», — довольно улыбнулся Лер Лерио. «Позже познакомитесь с парой защитников с похожей мутацией». Они поделятся секретами боевого применения этих особенностей. «Благодарю, Лер», — улыбнулся Ивор, а я с изумлением обнаружила у него еще и отросшие клыки. «Ничего себе!» «Что ж, пойдем дальше», — кивнул Лерио. «А у меня теперь...» «Нет», — поспешно оборвал Катерину Оллер и серьезно пояснил куратору. «Ее изменения лучше на полигоне покажем». Катерина сконфуженно покраснела, кивнув. «Простите, я свои щупальца еще не контролирую». «Уверен, напарник вам с этим быстро и успешно поможет», — улыбнулся Лер-Лерио. «На Лерра Руха во всем можно положиться». Глядя на наставника, я тоже улыбнулась. Этот невероятный мужчина всегда и для каждого находил поддерживающее, похвальное или просто доброе слово. Подсказывал, учил, наставлял, но не свысока, а как равный равного». В отличие от многих наставников, он даже обращаться к кадетам предпочитал по именам, а не фамилиям. Не мужчина мечта — мечта. Лопатки начали зудить. Я встрепенулась, опустила взгляд, выпрямилась и принялась вспоминать генеральскую Чувырлу. Сразу стало веселее и спокойнее. «И последнее», — сказал Лер Лерио и умолк. Я посмотрела на него и поняла. «Сейчас что-то из ряда вон будет». «Старшей вашей группы я назначаю Леру Эйтош», — объявил Лерио. Вот и сбылось. «Раз в неделю вам, Лерра Вероника, необходимо будет составлять краткий отчет по группе и докладывать мне обо всех происшествиях, проблемах и успехах. О содержании отчетов мы поговорим с вами завтра, на первом докладе. Все ясно?» «Так точно», — промямлила я. «Не слышу». «Так точно!» — почти выкрикнула в смятении я. Оллер закашлялся. Лер Лерио кивнул, принимая мой ответ. «А я... Мамочка дорогая, как же мне жить дальше? Мы с Греем Лерио каждую неделю наедине. Как пережить это время с достоинством и не выдать своей новой особенности?» «Все свободны», — завершил встречу Лерио. «Через десять минут у вас общее теоретическое занятие. Номер аудитории в листке». Завтра утром встретимся на боевой подготовке. Вести ее буду я. Мы дружно встали и потянулись на выход. Вероника прозвучала мне в спину, когда я последний собиралась покинуть комнату. Оглянувшись, испуганно посмотрела на Грея. Даже глаза скосила вдруг крылья вылезли. Но хвала богам пронесло. «У вас точно нет проблем с мутацией?» — уточнил Лерио. Можете довериться, я ведь ваш куратор. С моей мутацией все хорошо. Сипло, каркнула я. Горло аж свело от избытка чувств. Затем опомнилась и исправилась, заикаясь. Ее же пока вообще нет. Опаздывает. Мне казалось, он читает меня, как открытую книгу. Видит, что я нагло вру и пытается вывести на чистую воду. Стыдно, как же стыдно. За свое вранье, за свои ненужные чувства. «За слабость перед ним!» «Будут проблемы, обращайтесь, я всегда готов вам помочь!» «Спасибо, Лер!» Окончательно смешалась я и, совершенно не по-военному, забыв спросить разрешение, сбежала. Оставшийся день прошел для меня словно в тумане. После ужина мы вернулись в общежитие, но не разошлись по своим комнатам, а совершенно случайно задержались у меня. Сначала Нила захотела поболтать со мной, дожидаясь Ерта. Катерина поддержала посиделки, затянув и Оллера с собой. Анжейка варилась в своих мыслях и не успела среагировать, как и ее Катерина увлекла к нам в компанию. Ивор усмехнулся и тоже зашел. Потом завязался совершенно непредсказуемый разговор. Началось с того, что Ивор с Анжейкой опять сцепились, и слово за слово понеслось. Их перепалка становилась все злее. Если ты так отчаянно рвешься в королевы, что же там у прорехи еще чуть-чуть не потерпела. Глядишь и стало бы. Слабая оказалась, яростно выплюнула Анжейка. Не смогла спокойно смотреть, как вы гибнете. Это не слабость, глупая, это сила. Ты духовно и морально сильнее своего папочки и ему подобных. Поняла? Не менее ожесточенно рявкнул Ивор. Ты сожалеешь возможно, единственном правильном поступке за всю жизнь. «Варишься в своем самобичевании и сомнениях?» «Да что ты знаешь обо мне и моих сомнениях?» Взвелась Анжейка. «Теневик из Виннерата. Южная глухомань с древними, давно изжившими себя закостенелыми традициями. Солверс — будущая столица всего Аарона. И его трон — это вершина мира. А я лишилась его из-за тебя, из-за вас всех!» Высказавшись, Лишенко таращилась на нас почти с ненавистью. Ее красивое лицо перекосило от ярости, сожаления и отчаяния. «Зато мы все живы и во многом благодаря тебе», — тихо заметила я, а потом поддалась импульсу, встала с кровати и обняла Анжейку. Несколько мгновений я терпеливо преодолевала ее сопротивление. Она сдалась, постояла с минуту напряженная и злая и, наконец, полностью расслабилась, буркнув. «Я не сдалась». Я обязательно стану королевой, ведь рождена для этого. Один трон для тебя уже недосягаем, не сдавался Ивор. У тебя на примете имеется еще одна вершина мира. Анжейка отстранилась от меня, зло усмехнулась, посмотрев на заклятого напарника, и кивнула. А я, стоя рядом с ней и сопереживая, вновь странным наитием почувствовала. Она на что-то решилась, преодолев сомнения, словно собиралась нырнуть в омут с головой. Ей было страшно, хотелось отступить, но она рвалась вперед. Анжейка окинула мою комнату беглым взглядом, нашла свободный стул и, по-королевски, не меньше, уселась на него. — Хорошо, — спокойно начала она. — Раз мы теперь единой пряжкой тянем груженную проблемами телегу, буду с вами предельно откровенной. — Надо же, ее величество снизошла до простых смертных, — съерничал Ивор. «Прошу тебя, не будь как Эрон на первом году обучения», — с горечью попросила я его. Ведь он сейчас и правда вел себя как мой бывший напарник, отвергал попытки идти на сближение. А вот Анжейка перевела взгляд на меня и сухо заметила. «Вероника, Эрон не стоит твоих страданий. Ты ему ничего не должна. А вот про него я так не могу сказать». «В каком смысле?» — опешила я. Анжейка, немного помолчав, словно взвешивала, стоит ли говорить, пояснила. «Сами знаете, Академия лишена каких-либо развлечений. Приходилось довольствоваться теми, какие сам себе найдешь. Так вот, ваша пара стала одним из моих развлечений. Наблюдать за развитием отношений бастарда-лорда Дерриша и провинциальной аптекарши оказалось весьма забавным. И ваше с Катериной стремление поднять категорию – только увеличила этот интерес. «Ты к чему?» — оборвала Анжейку, недовольная Рина. «Развлечением ей еще не приходилось быть, как и мне». Высокородное общество многое дает, но еще больше требует. И плата часто бывает непосильной для многих. Для таких, как Эрон, Бастардов, особенно. В академию он попал сломанным, бездушным. Одинокий мальчишка, ненужный родителям и не нежелающий вырасти. Он все время хотел выделиться, чтобы любым способом привлечь внимание отца. Ты не знаешь? Знаю. Прекрасно все видела и слышала. Ты для него была лишь ступенькой к месту победителя. Той, кто может помочь достичь высоты, на которой его наконец заметит граф Дерриш, великий казначей Солверса. Но, в отличие от самого Эрона, я хорошо знаю графа. Отец много о нем рассказывал, и я лично видела этого человека. Могу с абсолютной уверенностью сказать, что у твоего бывшего напарника не было ни единого шанса не то что на ответную любовь отца, но даже на кроху уважения и принятия. Граф Дериш — бездушный, ледяной, беспринципный и жестокий человек. Он никогда не примет эрона так, как ему хочется. Никогда. Что бы он ни сделал. — Такой же бездушный, как и твой отец? — сухо спросил Ивор. Анжейка сцепила руки в замок с такой силой, что пальцы побелели, но осталась откровенной. «Да!» — сквозь зубы признала она. «Так вот, Вероника, ты изменила Эрона. Ты и твои друзья. Ваши отношения, ваша дружба помогли брошенному обиженному на весь мир мальчику Эрону вырасти во взрослого самодостаточного парня. Я не хочу ошибиться, но про Эрона мы точно еще услышим». Он слишком сильный, слишком целеустремленный, слишком умный, чтобы вновь оказаться на заднем дворе хорошей жизни. Лер Лерио тоже сказал, что Эрон победитель, и у него все будет хорошо, призналась я. Все это интересно, неожиданно подал голос Оллер. Но, может, расскажешь, с чего вдруг корона всея Солверса дожидалась именно тебя, выявленного мага, кадета закрытой и зловещей академии? академии, выпускников, которые вычеркивают из общей жизни Аарона, и мало кто потом их видит. Анжелика усмехнулась, приподняла подбородок, явно по привычке разговаривать, глядя на всех сверху вниз. «Правильный вопрос. Давайте вспомним, что мы знаем о первой мутации. Нам об этом говорили лишь вскользь. Пройдя инициацию у прорыва, вы изменитесь». «Станете другими, будете сильнее, проживете дольше обычных людей, у вас повысится регенерация и так далее. Но вы же на это почти не обратили внимания?» «Так и есть. У нас все время были другие заботы», — мрачно подтвердил Оллер. «А ведь это самая важная часть из всего услышанного здесь», — мрачно выдала Анжейка. Все правители Аарона очень быстро поняли что со временем энергетический купол мира восстановится, прорывы прекратятся, монстров больше не будет. А измененные маги останутся, и они будут сильнее, умнее, еще и почти бессмертные. Что за чушь, удивилась Нила. Какое бессмертие? Живут долго, восстанавливаются быстро, принялась повторять Анжейка то, о чем уже говорила. Кто знает все секреты защитников? Как ты правильно подметила, Всех тайн никому не раскрывают. Даже обучение проходит в два этапа. Сначала нас готовили к инициации. Прошел? Отлично. Получи доступ к новой порции секретов корпуса защитников. Кто не смог, отправляется в корпус последних. А у них уже свои секреты. И не меньше, чем у первых. Катерина подалась к Анжейке. Каких? Талиш снисходительно усмехнулась. Больших. К примеру, ты хорошо рассмотрела тех, кто вместе с нами успешно сдал экзамен? Ну, много там аристократов из высоких родов. По-настоящему высоких, а не всяких там. Мы дружно задумались, а Анжейка ждать не стала. Не старайтесь. Нет там никого из них. Среди высокородных проверку на одаренность проводят гораздо раньше, чем по всему миру. И кого заберут в академию, тоже знают заранее». И готовят к этому тоже с малолетства. Но это нечестно! воскликнула я. Вам тогда и учиться проще! Хотя о чем я, ведь все так и было. Мы измучены до предела, а у вас в разы меньше занятий и больше отдыха. Заметила наконец-то ухмыльнулась Анжейка. Когда мир начал постепенно восстанавливаться, излечиваться, все правители осознали, к чему дело идет. На Ааре не рождается новая. Совершенная отличная от людей раса. Сильная, могущественная, магически одаренная и натасканная на войну с монстрами. А значит, непобедимая. Стало очевидно, что в будущем нынешние династии правителей окажутся не у дел. Обычные люди будут на посылках у недавних защитников. Ведь уже сейчас все наши законы построены таким образом, что целый мир служит корпусу защитников, обеспечивая всем — провиантом, ресурсами, золотом, а главное — людьми. На абсолютно легальных и суровых основаниях защитники проводят проверку всего населения Аарона и, выявляя одаренных, даже самую малость, забирают их себе. Это не устроило тех, чьи прародители веками были у власти. Тогда был выдвинут план. Я растерянно пожала плечами. Услышанное не укладывалось в голове. «Они создали корпус последних», — сухо добавил Ивор. «Именно!» — кивнула Анжейка. «В него отправляют магов, которые не прошли экзамен. Это официальная версия. А на самом деле избранные высокородные не проходят его целенаправленно, чтобы не получить полную и неисправимую мутацию. Но при этом, приняв минимальное воздействие, они обретают долголетие, повышенную регенерацию», И пусть слабенькие, но дополнительные способности. И в будущем именно они, магии из корпуса последних, станут новыми правителями мира. Сильнейшие, уникальные, долгоживущие. Я, дочь и наследница герцога Лангарского, должна была стать одной из них. И чуть позже выйти замуж за наследника королевской крови и стать королевой Солверса. Закончив говорить, Анжейка словно опустела. Сдулась, поникла. А как же корпус защитников, нахмурилась я. Что будет с нами? Какая судьба ждет нас? По последним данным, энергетический купол полностью восстановится максимум лет через сто. Для нас это уже не срок, бесстрастно ответила Анжейка. И тогда надобность в защитниках отпадет. Согласно договоренности правителей и Совета защитников, принято решение о выделении корпусу удаленной части материка. Территория большая, но расположена далеко на севере, в очень холодном и малонаселенном краю. То есть предполагается, что спасшие Аарон мутировавшие люди переселятся на край мира и позволят всем забыть о себе». «Это невозможно», — не поверила я. Рина нахмурилась, прижалась к Коллеру. «Мы переглянулись». Нила кивнула и добавила. Ограниченное существование приведет к вымиранию. Уверена, это все понимают. Необходимо торговать, обмениваться ресурсами. И... нужна свежая кровь. Новые маги, чтобы мы могли создавать семьи. — Верно, — холодно сказала Анжейка. Вот мы и подобрались к главному. Когда завершится борьба с монстрами и прорывами, начнется война с людьми. — Зачем ты нас пугаешь? — расстроилась Нила. «Не пугаю, — рявкнула Анжейка, — а раскрываю наши перспективы. Будущее вовсе не безоблачно, и к этому тоже придется подготовиться. Если вы хотите жить, если вы хотите, чтобы ваши будущие дети тоже жили. Ведь хотите?» «Хотим», — прошептала Ринка. «И я хочу хорошо и достойно жить», — кивнула Анжейка. «Значит, обязана стать королевой. Пусть не Солверса, о будущего Королевства Защитников. — Не слишком торопишься? — саркастично спросил Ивар. — Боюсь, даже опаздываю, — парировала она. И повторяю, Ивар, не строй на меня личных планов. Я тебе не по зубам и не по статусу. Ищи себе другую пару. Ивар ухмыльнулся, присущей ему одному, зловещей, кривоватой, ядовитой улыбкой, и заговорил. — Ты излила нам душу, принцесса? Представляю чего это тебе стоило, ведь папа наверняка учил держать все исподнее в тайне. Теперь послушай меня. Ты много знаешь от своего отца, он от правителей Аарона, но невозможно узнать истину, слушая лишь одну сторону. Уверен, защитники тоже давно поняли мотивы создания корпуса последних и не сидели сложа руки. У них наверняка есть свой план и стратегия. Ты правильно сказала, у защитников много секретов, и никто не спешит делиться ими с нами. Мы пока для них не свои, это право нужно заслужить. И каждый заслужит по-своему. Я докажу, что готов рисковать жизнью за их дело, а ты еще пару раз повисишь на генерале. «Не смей так говорить», — прошипела Анжейка. «Слушать правду бывает неприятно», — пожал плечами Ивор. «Но мы твою выслушали». А теперь запомни. У каждого свой путь, но наш точно не приведет к гибели. Оглянись, принцесса, и поймешь, что такие мужчины, как наш наставник, как наш ректор и генерал, не станут сидеть сложа руки, зная о надвигающейся беде. Они не позволят случиться плохому с теми, кого лично натаскивали и воспитывали. Наш Лер Лерио не твой папаша, для которого важны лишь статус и власть. Именно поэтому я сегодня здесь... И стремлюсь стать сильнее, чтобы быть им не обузой, а достойным помощником, когда придет время. Но ты не волнуйся. Если станет горячо, сможешь отсидеться в генеральской спальне. Если Чуви пустит. Анжейка вскочила и выскочила прочь. Ивар стоял посреди комнаты, напряженной, как натянутая струна. На его голове вновь появились рога. «Пора по комнатам». Распорядился Оллер, поднялся и взял Рину за руку. «Сегодня мы много чего узнали, это нужно обдумать. Завтра сложный день и ранний подъем. Всем пока!» Друзья сразу разошлись, и я легла спать. Но еще долго прокручивала в голове все сказанное Анжейкой и Ивором. «Как же страшно жить, оказывается!»